Заметил? На минуту пропадает курносость, угловатость скул, лицо становится привлекательным, миловидным. Это один и тот же тип, очень у нас распространенный. Я знаю, о чем ты говоришь. Пожалуй. Я не обращал внимания, какая варварская безобразная кличка Танька Безочередева. Это во всяком случае не фамилия, а что-то придуманное, искаженное. «Как ты думаешь?» «Так ведь она объясняла. Она из беспризорных, неизвестных родителей. Наверное, где-то в глубине России, где еще чист и нетронут язык, звали ее Безотчию, в том смысле, что без отца. Улица, которая было непонятно это прозвище, которое все ловит на слух и все перевирает». переделала на свой лад это обозначение, ближе к своему злободневному площадному наречию. Это было в разрушенном до основания городе Карачеве, в скором времени после ночевки Гордона и Дудорова в Черни и их тамошнего ночного разговора. Здесь, нагоняя свою армию, приятели застали кое-какие ее тылы, следовавшие за главными силами — Стояла больше месяца непрерывавшаяся ясная и тихая погода жаркой осени. Обданная жаром синего безоблачного неба черная плодородная земля Брянщины, благословенного края между Орлом и Брянском, смуглела на солнце шоколадно-кофейным отливом. Город провязала главная прямая улица, сливавшаяся с трассой большой дороги.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 оторвавшиеся от своих дивизионных штабов полевые госпитали, заблудившиеся, перепугавшиеся и разыскивающие друг друга отделы всевозможных парков, интенданств и провянских складов. Тут же опрастывались, примащивались подкрепиться, отсыпались и затем плелись дальше на запад тощие худосочные подростки из маршевых род пополнения